Причем в его ножнах действительно были лишь рукояти. Магистр осмотрел присутствующих с таким видом, словно путаются тут всякие, пока взгляд его не остановился на лиран «Ох ты ж бездна!» – воскликнул Лорд. «Мелизга, да ты выросла! Где твои ободранные коленки и кривые косички?» Полуэльфийка стремительно залилась краской. «И даже без куклы!» – продолжал эллахар «Ну, той самой, помнишь?» Без глаза и с покорёженной рукой. Мы ей ещё гипс накладывали и от разрыва сердца лечили. Девушка, несмотря на смущение, всё же решилась ответить. Кошмарных, магистр Элохор, ту самую куклу я, естественно, берегу, как память о том дне, когда вы разрыв сердца бабушке устроили. А вот лечили мы почему-то куклу. Мне просто бабушку не доверили, иначе бы... Я за ее лечение взялся, — весело ответил магистр. Искренне понимаю дедушку. Леран улыбка очень шла. Ведь у куклы проблемы со зрением и конечностями начались как раз после вашего чудодейственного излечения. Элла Харприз задумался и парировал. Я ей даже волосы восстановил. Конечно, — вежливо согласилась девушка. Вы их самолично приклеили. Криво, правда, но факт остается фактом приклеили же эллахар просто улыбнулся ей лиран присела в грациозном реверансе свекромонстр стремительно поднялась со своего места магистр же наплевав на присутствующих повернулся ко мне и понеслось да я прелесть моя как же я рад тебя видеть эллоар прошипел свекромонстр полуоборот и недоуменно наигранная так виделись же, желеитьер не далее как сегодня утром спальне. И леди, уже готовая разразиться тирадой, после этих слов просто стояла и медленно приходила в ярость. «Да не смущайтесь вы так, не ваша же спальня была!» Элахар с таким видом это произнес, что у всех возникла одна и та же мысль, а чья? Но магистра удовлетворение чужого любопытства никогда не волновало. и потому, наплевав на мнение окружающих, Он вновь повернулся ко мне и вопросил, «Занята?» «Нет», — разом ответили мы с Юрао. «Да!» — от крика леди Тьерса тряслись окна. «У Дэи урок танцев, лорд Элохор! А вам я искренне советую держать свои загребущие лапы подальше от чужих невест!» Внимательный такой взгляд на леди и эллахар добавил, «И кукол?» «И кукол тоже!» — прошипел свекромонстр. Дальше случилось нечто. Лорд Элохор встревоженно оглядел Леди Тьер с головы до ног и обратно и восхищенно протянул. «Какая женщина!» Леди Тьер простонала, едва сдерживая злость и ни капли не поддаваясь уловке магистра. Но он этого и не ждал. Он издевательски продолжил. «Тангира, я поражен! До самой глубины своей темной душонки! Куда не достать даже моим жадным!» Загребущим лапкам. Я в восхищении. Нет, правда, это ж какая женщина, Готовая грудью встать на защиту чести Не только невестки, Но и куклы уже взрослой внучки. Леди Тьер, я вами горжусь. Искренне, восторженно, бесконечно. Кстати, выражение его лица стало удивленным. А что это у вас на платье? Вон там, чуть выше вашей правой. Хм... Ну, в общем, там. На платье леди Тьер посмотрели все, кроме нее самой. Свекромонстр стоял и буравил магистра внимательным, полным подозрения взглядом. «Не сработало, да?» Ничуть не расстроившись, нагло спросил Эллахар. Темные глаза леди полыхнули золотым пламенем, после чего она мрачно произнесла. «Лорд Эллахар, меня бесконечно изумляет, Ваша находчивость в способах достижения цели, однако не стоит забывать, с кем вы имеете дело. В исход сражения с Дарой вмешался Риан. Но просто подумайте о том, что произойдет, когда мой сын не сможет вмешаться. Хм, угрожаем? Насмешливо поинтересовался магистр. Предупреждаю. Голос Ледитьер был полон ледяного спокойствия. Эллахару улыбнулся. Чуть иронично и поглядывая на леди немного свысока. — Что касается Дэй, она останется здесь, — добавил свекромонстр, при этом как-то хищно улыбнувшись. — И вот я бы ни за что не догадалась о происходящем, если бы не веселый вопрос Элохора. — Перекрываем мои магические потоки, да? — Именно, — не стала отрицать леди Тьер. — Дворец, мною бесконечно неуважаемый лорд Элохор, Контролирую я, и более вы прожечь переход не сумеете. В бездну все ваше синее пламя на территории моего дворца. Юр присвистнул, скорее уважительно, чем удивленно, и шепотом спросил у меня. Ты поняла, что произошло? Нет, так же шепотом призналась я. Леди Тьер изолировала дворец. Только что! Вот эта сила! В контракт вписываем 200 шагов, не меньше. Я не ответила, Юрао, я, откровенно говоря, ждала ответного хода Элохора, и магистр, весело подмигнув мне, печально поинтересовался у Леди «Мне что теперь, пешком здесь бродить?» «Именно!» — ответил коварный свекромонстр. И тут Элохор, чуть откинув голову назад, громко расхохотался. Это просто был хохот, причем не знаю, что в нем было больше — веселья или насмешки над Леди Оказалось, что на смешке, так как, отсмеявшись, Элохар укоризненно произнес. тангира тангира Он усмехнулся. «Когда же ты поймешь? Мы в разных весовых категориях, милая, абсолютно в разных!» Вспыхнуло золотое пламя, яркое, ослепительное и, судя по выражению лица свекромонстра, не имеющее к ней никакого отношения. «Вот как-то так!» Да, он, несомненно, просто издевался. «Привет супругу! Риате, Найтес, долго стоять будете?» Мы с Юрао переглянулись и молча шагнули в пламя. Вслед нам понеслось. «Что за?» Но леди Тьер перебил магистр Элохор, укоризненно так сказав. «Ты действительно полагаешь, что я мог забрать Дею без разрешения Риана?» В ответ молчание, а следом издевательское от Элохора. «Правильно мыслишь, должен признать». В общем, я так понял, с Тьером сама поговоришь. Вот всегда восхищался вами леди Тьер.